Глава 11 Куин, прялку установили. Ткацкий станок собрал. Идем проверим. Силан изловил меня уже на пороге замка. Я все же решила пройтись по деревне и проверить их огороды. На протяжении трех дней мне никак это не удавалось. Сначала мы наводили порядок в замке. Потом принялись мастерить матрасы на кровати. Надоело спать на шкурах. Благо, не всю шерсть синята звела на пряжу. Перебрали мебель, совсем трухлявую, унесли к печи. Что можно отремонтировать? Силану. Проверили ткани. Что-то ушло на занавески, так как на шторы не хватило бы, а что-то на одежду. С командой Эмер мы облазили все правое крыло замка. Нашли еще один тайный проход из темной комнаты на кухню спустились в подвалы. Там обнаружили источник тепла и горячей воды. Вернее, выяснили, как все устроено. Из горы вытекает небольшой струей вода в естественную чашу, а вот из нее уже разбегается по трубам. Вода была ледяной. Но кто-то очень умный сделал два основных выхода. Оба наполняли довольно объемные емкости, одна из которых была размещена у стены над кухонной печкой, а дном стояла на горячей плите, причину жара я не нашла. И вот от них уже расходились трубы по всему замку, встроенные в пол. Как все это сделали и кто, для меня оставалось загадкой. Но я была невероятно счастлива, что мы нашли эту долину. И вот теперь, когда я решила наконец-то покинуть замок, Меня снова не отпускают. Идем глянем. Пробормотала, мысленно скрестив все свои конечности. Я уже сбилась со счета, сколько раз мы собирали и разбирали этот ткацкий станок. Я там подправила одну деталь. Надеюсь, в этот раз у нас получится. В комнату, где мы установили станок, вместе с нами отправилась синет, и, устроившись у окна, застыла в ожидании. Она, наверное, не меньше меня верила в этот станок, и ей не терпелось уже приступить к работе. «Привет. Ну что, давайте попробуем. Смотри, вот здесь мешало, я убрал, а этого не хватало». Силан, показывая изменения, тем временем натягивал серую нить. «Запускаем?» Зажмурившись, я нажала на педаль и крутанула колесо распределительного вала с насадками-кулачками. Услышав скрип, я распахнула глаза и принялась следить за работой нашего многострадального станка. Вот кулачки преобразовывали вращательное движение вала в возвратно-поступательное движение педалей, поднимающих и опускающих ремезы и гонок толкающий челнок-самолет. А вот челнок на роликах заскользил через зев по нитям основы на дне челночной полки, прикрепленный к ботану под бердом. И, наконец, вращаясь, вал сматывает готовую ткань на товарный вал, подтягивая нити основы с ткацкого навоя. «Получилось? У нас получилось!» Воскликнула я, дважды подпрыгнув на одном месте. «Силан, у нас все получилось! Синет, где нити?» «Уже несу!» — откликнулась женщина из дальнего угла комнаты, где мы сложили пряжу синего, зеленого, коричневого, серого и немного фиолетового цвета. На протяжении трех часов я, Синет и Силан превратились в качей. Мы, словно дети, увлеклись новой игрушкой и не покидали комнату, пока не наигрались. «Ровно выходит! И быстро!» «А цвета какие! Ткань будет красивая!» Бормотала Синит уже полчаса, как единолично оккупировавшая станок. «Серьезно? Она нас даже не подпускала к нему близко!» «Квин, еще один делаем? Теперь проще будет!» «Давай с недельку поработаем, понаблюдаем. Может, что упустили?» «Верно. Тогда я пошел. Там мебели натаскали, надо отремонтировать. Но прежде обед. Да и вам пора. Мэрин уже несколько раз заглядывала и грозилась. «Да, сейчас придем», — кивнула, продолжая наблюдать за работой станка. Что сказать? Я была довольна. Из ярких и ровных нитей выходило тонкое и красивое полотно. А размер станка позволял сделать его широким. Синет, идем обедать. Я пока здесь, позже на кухню схожу. Не отвлекаясь от своего занятия, ответила женщина. Покидала нашу маленькую фабрику по производству ткани я в приподнятом настроении. Теперь с бумагой разобраться и будет просто отлично. Ой, еще же стекло. Что там дядька Кор говорил? На берегу океана стоит здание с печью и песком. Надо проверить и вообще осмотреть долину. В замке и без меня управиться. Обед я буквально проглотила, не жуя, хотя мясо, тушёное с овощами, было невероятно вкусным. Пирог с ягодой просто таял во рту, а рассыпчатый творог с медом завершил мой сытный обед. Вот же егаза! С улыбкой на лицах одновременно произнесли кара и орса. Когда я, спрыгнув со стула, рванула из замка, надеясь, что сейчас мне все же удастся проверить огороды. По чужим огородам лазила вместе с Эмер и ее подружками. На протяжении двух часов нами были осмотрены почти все имеющиеся растения. Уловом я осталась довольна. Нами были опознаны капуста цветная, морковь, Лук, редька, репа, горох и бобы. А еще что-то очень похожее на перец. Его поникшие листики казались мне знакомыми. Так, вот это надо выкопать и пересадить в горшок. Пусть у Орсы на кухне в тепле отойдет. «Сейчас ну скажем!» Важно кивнула Эмир. «Идем огород в замке осмотрим». Мое предложение тут же поддержали. В сад-огород замка выход был через кухню. Неприметная дверца, спрятанная между двумя массивными шкафами. Мимо тетушки Орсы нам пройти незамеченными не удалось. И мы были напоены вкусным компотом, а также накормлены свежеиспеченными пирогами с мясом. «Спасибо!» — поблагодарили заботливую женщину и продолжили свой путь, стараясь сделать это быстро. «Не равен час, нас снова кто-нибудь остановит». «Квин, а там что?» Ребенок с ошеломленным видом показывал в правую часть сада. Я же отвлеклась и смотрела в другую сторону. «Где?» «Хм, похоже на теплицу», — задумчиво пробормотала я. «Интересно. Идемте глянем». Пробираясь сквозь заросли вишни и малины, которые сплошной стеной окружили небольшой огородик, разворотив даже часть грядок, Мысленно ругалась, в очередной раз высвобождаясь от цепляющих веточек. Сомневаюсь, что среди этих зарослей вырастет хоть что-то путное. Эмер и девчонки, склонившись к самой земле, шустро прошмыгнули между кустами. «Ой, а это что? Ягодка какая-то!» — воскликнула одна из подружек. «Мы сразу перед исследованием...» Договорились, что прежде чем сорвать любое найденное растение, ягоду и прочее, мылышня показывает мне. Иначе никто со мной проверять и изучать огороды не будет. Так что помощницы неукоснительно соблюдали выставленные мной условия. «Сейчас доберусь до тебя, посмотрю». Пропыхтела я, убирая от своего лица настырную ветку, которая так и норовила выколоть мне глаз. «И вот тут еще такая же растет!» Вновь воскликнул ребенок. «Что здесь у тебя?» Отодвигая чуть в сторону малышку, я уставилась на небольшой, с подсохшей травой, куст картошки. «Не может быть!» «Ее можно есть?» Показывая пальчиком на темно-зеленую ягоду с синим бочком. «Точно нет!» — пробормотала я. А вот клубни. Ищем, где есть еще такие кустики. Запоминаем это место. А я пошла за лопатой. Обратно к замку пробиралась довольно резво. Мне не терпелось посмотреть, есть ли в земле клубни картофеля. Это ж надо. Здесь кто-то жил, зная о ее существовании. Значит, и Америку уже открыли. С этими мыслями я ворвалась на кухню, напугав своим внезапным появлением тетушку Орсу. «Квин, что случилось?» Воскликнула женщина и тут же запричитала. «Ты это съела? Да как же! Квин, это ягода отрава! Мы в тот сад больше и не ходили после того, как кор чуть не помер!» «Что?» В недоумении взглянула на разволновавшуюся женщину, заметив, что та суетливо носилась по кухне. «Я ничего не ела». «Сейчас, где ты здесь была?» Продолжая бормотать себе под нос, тетушка Орса проверяла каждый закуток в шкафу. «Я ничего не ела в саду!» Чуть громче сказала. «Я за лопатой. Мне надо кое-что выкопать». «Как же не ела? А это что?» Женщина на миг остановилась, указывая на мои руки. Я с недоумением, опустив глаза, обнаружила в своих руках разломанную ягоду картофеля. «А, это? Не ела, знаю, что ядовитая!» Быстро ответила, и когда успела сорвать. «Так где лопата?» «Ох, укоры где-то здесь хранились, сейчас подам!» С видимым облегчением выговорила тетушка Урса. А мне вдруг стало почему-то стыдно, хотя я ничего и не сделала. Обещаю незнакомую гадость в рот не брать. Дала слово женщине, покидая кухню и еле сдерживая смех. Дожила я, взрослая тетка. Вернувшись в огород, занялась раскопками. В итоге помощницы нашли более 15 кустиков картошки. Возможно, в этом месте росла именно она. Но вишни и малина так разрослись, что только на небольших проплешинах картофелю все же удалось выжить. «Ну что, у нас примерно пять ведер урожая!» Подытожила, уперев руки в бока и глядя на наваленные в кучу небольшие клубни. «Не густо, но и неплохо!» «Это будем есть?» спросила та самая девочка, что обнаружила этот замечательный кустик. «Да, и нам будет очень вкусно! Жареное, пюре, отварная. Принялась перечислять, вспоминая фильм «Девчата». «Хорошо», — довольно протянул ребенок. Маленькая, но слаженная команда малышни устроила некое соревнование. «Кто больше найдет съедобных растений?» Пока лидеров не было. У всех все поровну. «Идем дальше?» «Да!» — одновременно выкрикнули маленькие исследователи. «Отлично!» «Пробираемся к тому зданию, смотрим под ноги». До теплицы добрались довольно быстро. Стоило лишь прорваться сквозь плотное кольцо зарослей, и вот она, свобода. Деревья с яблоками, кусты смородины, жимолость, ежевика. Все это, конечно, требовалось очистить, обрезать, но было бы с чем работать, а там разберемся. Еще были обнаружены листики клубники. Ягод, естественно, не было, но будем надеяться, что весной на кустиках появятся цветы. Квин, смотри, какая большая трава! Эмер, задрав голову, глядела на пожелтевшие листья кукурузы. Ой, а это что? Початок кукурузы! ответила девочки и устремилась к очередной находке. Кто бы здесь не жил. Но он явно увлекался садоводством. А может быть, просто только начал разводить незнакомые для этого острова растения. Потому что ни картофеля, ни кукурузы я точно не видела в огородах деревни. Съедобное? деловито поинтересовалась девочка. «Да, и очень вкусная!» — ответила, срывая сухой крохотный початок. «Удивительно, как он смог прорасти!» «Из земли?» С недоумением взглянув на меня, уточнил ребенок. Ну да, из земли. Видишь, как плотно листики спрятали семена. А еще зерно прочно держится на початках, и нужно приложить немало усилий, чтобы его очистить. Может, ветром уронило, и одно зернышко, самое сильное, проросло. Наверное, задумчиво пробормотала. Значит, нам повезло. «И у нас есть еще одно растение в нашей копилке». «Здесь все проверили», — произнесла Эми, оглядываясь. «Теперь туда». «Да, идем», — и устремилась в полуразрушенное здание теплицы или зимнего сада.